Глава третья. 17 дней 30 минут с начала эксперимента. Алиса Лопатина смотрела в окно, сидя на подоконнике в клинике Мещерского. Она пролистала новостной телеграм-канал и наткнулась на очередную статью об эксперименте профессора. На фотографии с места преступления на заднем плане стоял Дима. Алиса улыбнулась и сделала скриншот. Из глубины коридора раздался стук, как от удара. Лопатина была не испугливых. Она взяла рацию и направилась к источнику звука. Алиса прошла по коридору, удары усиливались. Наконец, она добралась до открытого окна. Ветер бил створку о косяк. Странно. Вчера оно было закрыто. Алиса закрыла окно, не заметив пятнышко высохшей крови на подоконнике, и ушла.